«Мужчина?» — им было лет тридцать, кивнул. «Я вас узнал», — медленно сказал «Ваша фотография была в газетах. Звоните скорее. У вас ведь есть телефон?» «Конечно, есть. А вам не нужно оружие получим от пистолет? Нужно, но другое сейчас взять негде». Валандер выбежал на шоссе. Ауди был на прежнем месте. Стараясь держаться в тени, Валандер осторожно направился туда и по дороге думал о том, долго ли еще сердце выдержит такое напряжение. Хорошо хоть не умер под собственной кроватью. Ему казалось, будто вперед его гонит все тот же страх. Он остановился под прикрытием дорожного щита и прислушался. Машина уж явно пуста. В следующую секунду он заметил, что сетка, ограждавшая армейский полигон, в одном месте разрезана. С моря быстро наползал туман, окутывая стрельбище плотным покровом. В траве неподижно лежали овцы. Потом вдруг услышал блейни. Овцы, которых он не видел, тревожно перекликались друг с другом. Там, подумал Валандр, — овцы приведут меня куда надо. Пригнувшись, он подбежал к дыре в заборе, распластался на земле и стал вглядываться в туман. Ничего, не видно и не слышно. Со стороны истода подъехал автомобиль, затормозил. Дверцы открылась, вышел мужчина. Тот самый который обещал позвонить в 93 нуля. В руках у него был дрововик. Валандер выбрался из дыры. «Оставайтесь здесь», — сказал он. «Отгоните машину метров на сто назад. Будьте здесь и ждите полицию. Покажите им дыру в заборе и предупредите, что там, по крайней мере, двое вооруженных людей, у одного что-то вроде автомата. Вы все запомнили?» Парень кивнул. «Я прихватил ружье». Валандер секунду помедлил, потом сказал. «Покажите, как оно действует». Я мало знаком с дробовиками. Парень посмотрел на него с удивлением, потом показал, где предохранитель и как заряжать. Валандер сообразил, что ружье поршневое. Взял его, высыпал в карман горсть патронов. Парень отогнал свою машину, а Валандер опять пролез в дыру. Снова беспокойно заблеели овцы. Звук доносился справа, с стороны рощицы, из спуска к морю. Валандер сунул пистолет за пояс и осторожно двинулся туда, где тревожно блеяли овцы. Туман все больше густел. Звонок из дежурной части поднял Мартисона с постели. Ощупью сняв трубку, он услышал сразу обо всем. О перестрелке и пожаре на Марии Гаттен, Я том, что Валандер передал через хозяина подорожную усадьбу. Сон как рукой сняло. Мартисон торопливо оделся и тотчас позвонил Бьерку. Спросони Бьорк очень долго, как считал Мартинсон, не мог сообразить, в чем дело, однако через полчаса все доступные силы Истатской полиции собрались возле управления. Ожидалась также помощь из соседних округов. Кроме того, Бьорк успел дозвониться в Стокгольм до начальника государственной полиции, который ранее приказал, чтобы его информировали насчет операции по аресту Коноваленко. Мартинсен и Светберг с неудовольствием смотрели на толпу полицейских. Оба они считали, что меньшими силами операцию удалось бы провести куда скорее. Но Бьорк действовал по инструкции. Не хотел рисковать и задним числом выслушивать нарекания. — Дурацкая затеи, сказал Светберг. — Мы с тобой должны сами заняться этим. Бьорк только суматоху устраивает. Если Валан там один, и канавальник настолько опасен, как мы думаем, мы нужны ему прямо сейчас. Мартинсон кивнул и подошел к Бьорку. «Пока вы тут собираете людей, мы со Светбергом поедем туда», — сказал он. «Ни в коем случае», — ответил Берг, — «будем действовать по инструкции».